Залог успеха. Мы уже говорили об этом. Человек нуждается в чувстве радости. Если ему радостно, это замечательно. Если ему радуются, тоже хорошо. А если он радуется радости другого, это и вовсе превосходно. Поскольку в этом случае, во-первых, радуются оба, а во-вторых, рождается взаимность, которую все мы, как известно, ищем и ради которой готовы идти на любые жертвы. Мы уже с вами обсуждали критерии ошибки, но мне кажется, что найти один единственный критерий счастливой жизни – это куда важнее. В связи со своей профессиональной деятельностью мне приходилось общаться с самыми разными людьми, в том числе и с очень богатыми, с теми, кто наделен государственной властью, со знаменитостями, властителями дум, то есть с представителями всех тех групп населения, которые остальными почитаются как счастливчики. Не скрою, что поначалу я испытывал некоторое смущение, ведь быть психотерапевтом у «счастливчиков» — это, по крайней мере, как-то странно. Но все мы люди, и у всех возникают психологические проблемы. Ни деньги, ни власть, ни слава не являются индульгенцией от душевной боли. Однако после более тесного знакомства с представителями самых разных элит я пришел к выводу, который показался мне куда более важным, нежели приведенная выше банальность. Единственным критерием жизненной состоятельности, удалась твоя жизнь или нет, является чувство радости. Да-да, примитивное чувство радости, как у обычной собаки. И оказывается, что природа не придумала для нас в этом смысле ничего специфического. Ты или радуешься, или нет. Когда у меня была собака, я совершенно точно знал, когда, в какие моменты своей жизни она счастлива. Это случалось тогда, когда ее потребности были удовлетворены. И ее радость всегда была неподдельной, искренней и в с е м е р н о й А видеть эту радость было большим для меня счастьем. Сразу хотелось что-нибудь для нее сделать, вступить с ней в отношения. Но вот между человеками этой простой формулой отношений, как-то ни странно, не прослеживается. Вопрос, радуется человек тебе или нет, рад он тебя видеть или нет, это вопрос вопросов. Вместе с тем мы с вами, будучи всего нескольких недель от роду, уже улыбались знакомым лицам и, как вы понимаете, без всякой задней мысли. А каждый из нас и сейчас во взрослом состоянии, по заверениям ученых, рефлекторно улыбается, случайно повстречав человека, которого он давно не видел, с которым хорошо знакомый, который оставил о себе приятные воспоминания. Но мы подавляем в себе эту улыбку, и немногие наши домочадцы искренне радуются нашему появлению на пороге собственной квартиры. Домашние питомцы, как правило, встречают нас с куда более живой и неподдельной радостью. А ведь с этого начинается наше с ними общение. И получается, что мы его даже начать не можем как следует. Что уж говорить о продолжении. Ну и что получается? Мы глупее животных? Итак, радость – это тот связующий раствор, который объединяет нас с другими людьми. Она приятна и тому, кто радуется, и тому, кто видит эту радость. если, конечно, он хорошо к ним относится, а это дело наживное, или же об этом человеке и е вовсе лучше позабыть. И таков главный и единственный критерий счастья, о котором все мы почему-то забыли. Мы стремимся к достижениям, к неким высотам, хотя в действительности наши потребности очень и очень ограничены. Мы нуждаемся в воздухе, месте, тепле, питье и еде, а также, что самое главное, в доброжелательном к себе отношении. Правда, многие из нас готовы положить свою жизнь на то, чтобы сделать место своего пребывания особенным, еду экстравагантной, питье эксклюзивным. Но в сущности все это абсолютно бессмысленно, поскольку наша потребность не может быть удовлетворена в большем объеме, чем она может быть удовлетворена. Мы не можем нуждаться в большем месте, чем занимает наше тело. Мы не в состоянии выдышать больше воздуха, чем нам нужно, Тепло не в силах быть теплее, а выпить море, как мы знаем еще со времен Изопа, невозможно. Таким образом, все возможности по апгрейду, усилению, модернизации, наращиванию нашего счастья лежат в плоскости социальных отношений, то есть отношений с другими людьми, а иные наши потребности никак нельзя разогнать, у них есть ограничения. Отношения с другими людьми – то единственное, что дает нам возможность увеличивать объемы, количество своей радости. Но самое парадоксальное заключается в том, что как раз на эту часть своей жизни мы обращаем минимум внимания. Все вы знаете людей, которые тратят уйму сил на увеличение своего финансового благосостояния. Но многих ли вы видели сумасшедших, которые бы потратили сопоставимые с этим усилия на радость других, чтобы радоваться их радости? Я думаю, что нет. Такие личности – вещь уникальная, редкая, а то и вовсе казуистическая. И знаете почему? Потому что у всех у нас плохо с эгоизмом. Да, все мы эгоисты. Эгоисты от природы. Но мы не научились этим своим эгоизмом пользоваться. Поскольку если бы мы пустили его в дело, то нам очень скоро стало бы понятно, что комфорт, деликатесы и прочая праздность – вещь, дающая очень ограниченное количество радости. А вот неисчерпаемый источник радости находится у нас под носом, и это наши отношения с другими людьми. Игнорировать эту часть своей жизни, не осуществлять в нее инвестиций, не пестовать ее и не заботиться о ней – это чистой воды безумие. И ведь мы совершенно не умеем черпать радость, лежащую здесь, в этой плоскости, в плоскости социальных отношений. Здесь мы играем роли. р о с м а т р и в а е м чужие спектакли, участвуем в маскарадных шествиях и шумных баталиях, а вот навыка испытывать радость, побуждать и находить ее в других и с помощью других не умеем. Жаль. Ужасно жаль. Правду говорят, когда утверждают, что мы не видим того золота, что лежит у нас под ногами. А с нашим счастьем дело обстоит именно таким образом. Обернитесь, и рядом с вами обязательно обнаружится человек. Он кладовая вашего счастья. Если он будет вам радоваться, вам будет это приятно. И приятно несказанно, потому что это лежит в основе нашей психологии. Это запрограммировано в нашей биологии, это естественно. Но что сегодня вы сделали для того, чтобы натренировать в нем эту привычку, радоваться вам? Скажу проще, что сегодня вы сделали для себя? Многое, то есть все, все, что вы делали, вы делали для себя. А что вам из всего этого, что вы для себя сегодня сделали, нужно? Боюсь, что почти ничего».